Мне бы дали пенсию без всяких справок, только на лицо взглянув. Не до отчётов мне. Лежу днями в потолок уставившись. Даже поплевать в него сил не хватает. Не думаю, что попади вам в руки мое запоминающее биологическое устройство. Зеленый, оно убрал башку из моего бокала, дырку клювом просверлишь. Вы бы с интересом выслушивали детальное описание потолочных перекрытий.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 Мерзну.